Гефторп. Лик предательства. Искусственные глаза обшаривали небосвод, выискивая предательское отраженное излучение и малейшую вспышку света, хотя бы намек на тепло среди холода. Враг был где-то рядом, рыскал в тени колец иства на 6 Частицы пыли и льда в сочетании с облаками остаточной плазмы и радиации после недавнего сражения обеспечили космическому кораблю достаточное укрытие. Шесть кораблей двигались в пустоте. Возглавляла флотилию боевая боржа «Гнев посвященный», а за ней два ударных крейсера, один «Гранд Крейсер» и два эсминца, растянувшиеся в космосе на сотни тысяч километров. Они осторожно приближались к Истону 6 не зная, много ли врагов смогли уцелеть после первой битвы. Заглушив плазменные реакторы, они скользили границам системы по инерции. Единственное, на что расходовались запасы их мощности – модули антенн-сканеров, установленные в носовой части каждого. На мостике гнева посвященного командор-лейтенант Най-Ош-Дилеракс не сводил глаз с главного экрана. Огромный дисплей, занимавший почти целую стену капитанского мостика, был сплошь заполнен строчками с данными замеров и результатами сканирования. На дисплее вырисовался ист 6 Его сине золотые кольца сияли холодом в тусклом свете местного солнца. Усердный докладывает о вероятном положительном результате сканирования в квадранте 8 тетта, доложил один из помощников сидевший у консоли сканера за спиной командира. Хотя он и не был легионером, на его теле виднелись следы аугметической хирургии, а левый глаз заменял бионический протез, мерцавший красным светом на фоне яркого экрана. Нечто слишком крупное для астероида. Возможно, просто не отмеченный на картах спутник. Делеракс перевел взгляд в верхнюю часть экрана на указанную область. Он понимал, что это бессмысленно. Даже его аугментированные глаза ничего там не разглядят, прежде чем это сделают системы боевой боржи, особенно учитывая, что обзорный экран, на который он смотрит, сам базируется на их данных. Если гнев посвященный, не может увидеть противника, не увидит и он. «Прикажи усердному сблизиться с источником на 50 тысяч километров», — велел Дилеракс отводя взгляд от экрана. Законному агрессору выйти в триангуляционную точку. «Слушаюсь, командор-лейтенант!» — отозвался помощник. При мысли, что он, возможно, нашел свою добычу, по телу Диля пробежала нервная дрожь. Много дней он напрасно обшаривал дальние подступы к системе ИСТВА и был уже почти готов поверить, что противника здесь нет. Его предкортикальный имплант Отреагировал на смену настроения. Едва заметно завибрировал устройство впрыснуло в мозг дилеракса дозу химических веществ. Все его чувства мгновенно обострились. Он учуял запах пота, исходивший от людей за консолью, и масло, которым пахли механизмы. Смог ощутить статическое электричество на экранах дисплея и легчайшие дуновения воздуха от потолочных вентиляторов. Синие и белые цвета его доспехов стали казаться более яркими. Каждое шипение, пиканье и вздох на мостике эхом отзывались у него в ушах. «Усердный подтверждает контакт», — возбужденно доложил помощник. «Идентификация положительная. Это звездолет «Саламандр». По классификации — ударный корабль. Наконец-то!» В этом возгласе Дилеракс выплеснул все свое долгое сдерживаемое разочарование. Он развернулся и направился к пульту связи. «Всей флотилии! Приготовиться к немедленной атаке! Противнику передать следующее! Я, командор-лейтенант Дилеракс из Пожирателей Миров! Сложить оружие и приготовиться к высадке! В случае неповиновения вы будете уничтожены! Больше предупреждений не будет!» «Они пытаются удрать!» — воскликнул офицеру сканера. «Уходят от иства на шесть, набирая скорость». флотили идти на перехват!» — бросил Гелеракс. «При первой возможности стрелять по двигателям. Если они уйдут, вы мне за это ответите». Теперь имплант пожирателя миров работал в боевом режиме, подхлёстывая его адреналинную систему и готовя тело к приближающемуся сражению. Порождаемое этим самочувствие было причудливой смесью ясности мыслей и эйфории, впечатления полного благополучия, приятно притуплявшего мысли командора-лейтенанта, в то время как все его инстинктивные реакции стали намного быстрее и переполняли чувственными ощущениями. Едва флотилия пожирателей миров запустила двигатели, крейсер «Саламандр» развернулся и помчался прочь из системы, к следующему укрытию, скоплению астероидов примерно в 500 тысяч километров от Исвана-6. Словно стая гончих корабли-пожиратели миров ринулись в погоню, возглавляемую гневом посвященным, благодаря более мощным двигателям боевой боржи. «Приготовить варп-торпеды, максимальное рассеивание», — приказал Гелеракс, пока его корабль продолжал сокращать расстояние до цели. Если позволить ударному крейсеру добраться до поля астероидов, менее маневренная боевая боржа, вероятно, упустит свою добычу. А Делеракс хотел уничтожить этот корабль лично. «Саламандры» были еще в нескольких тысячах километров от безопасного места, когда комендор-капитан доложил, что они находятся в пределах максимальной досягаемости торпед. Делеракс не стал приказывать открыть огонь сочтя, что расстояние слишком велико. Он расхаживал по мостику, с нетерпением ожидая момента, когда у врага останется как можно меньше времени, чтобы среагировать на залп, и в то же время он не успеет добраться до астероидов. Делерак слушал, как один из помощников ведет обратный счет расстояния, и время от времени посматривал на главный экран. Местонахождение крейсера было отмечено сверкающим крестом. Но сам корабль находился еще слишком далеко, и его не удалось бы разглядеть даже при максимальном увеличении. Наш гость желает, чтобы его ознакомили с текущей обстановкой. Гейлеракс обернулся и увидел, что на мостике появился его заместитель, капитан Алекс Кардасис. Синий-белый доспех заместителя был отделан золотом. Вместо правой руки механический протез заключенные в броню и раскрашенные в цвета легиона. Самым примечательным было презрительное выражение, появившееся на лице командора-лейтенанта, когда упомянули представителя магистра войны. «Он может отслеживать ее по бортовой сети, как все остальные», прорычал Дилеракс. «Я занят». «Он хочет, чтобы ему доложили лично», с виноватым видом отозвался Кардасис. «Еще чего?» — огрызнулся делеракс Теперь, когда в его теле работали боевые стимуляторы, у него не было ни малейшего желания выслушивать жалкие требования посланца Хоруса. При одной мысли о навязанном ему космодесантнике-дипломате Деля Ракса трясло от злости. «Что ему сказать?» – спросил Кардасис. «Что хочешь?» – бросил Деля снова отворачиваясь к главному экрану. «Это не его дело!» Кардасис постоял еще немного пока не понял, что больше ничего не дождется от своего командира. «Я мог бы тоже остаться здесь и понаблюдать за развлечением», сказал капитан. «Милости просим», — отозвался Дилеракс, «садись за пульт управления огнем». Когда расстояние сократилось до оптимального, Дилеракс распорядился дать торпедный залп. Боевая боржа содрогнулась от старта гигантских ракет. Они мгновенно появились на экране. Четыре языка желтой плазмы на фоне звезд. И вдруг разом исчезли, когда включились их варп-двигатели. За ракетами, то погружающимися в варп-пространство, то выходящими из него, тянулся след из разноцветных всполохов, который начал медленно отклоняться вправо вслед за звездолетом Саламандр, пытавшимся увернуться. Потом они исчезли совсем, оставив лишь сигналы варп-эха на сканерах. До цели 12 тысяч километров, доложил офицер цели распределения, глядя в мерцающий зеленоватый экран. Это был Сканда Виор, тоже пожиратель миров, как и Дилеракс с Кардасисом, облаченный для боя. В отличие от других офицеров, он выкрасил большую часть своих доспехов в красный цвет. Такова была общая тенденция легиона. Виор подождал несколько секунд. До цели 11 тысяч километров. Обратный отчет продолжался, и на 7 тысячах Дилеракс перестал рассказывать порубки. До цели 6 тысяч километров, сообщил офицер целераспределения. Переключение на бортовые сканеры информации, подготовка к разделению. На главном мониторе вспыхнул субэкран, показывая совокупное изображение торпед, выдержанное в черно-красных тонах. Там клубились странные тени, и Дилеракс понял что обзор, должно быть, включился, когда торпеды совершали варп-прыжок. Мгновением позже они вновь материализовались в реальной Вселенной, и на экране появился корабль. Он был узкий и длинный, взлетной палубой в верхней части надстройки. С нее, будто искры, посыпались точки плазмы. Саламандры запустили штурмовые корабли на перехват подлетающих торпед. 5000 тысяч! Разделение!» — объявил офицер. Передаваемое с торпед изображение на несколько секунд пропало, когда ракеты разделились, выпустив по крейсеру «Саламандр» по 400 боеголовок каждая. Когда картинка восстановилась, весь экран был заполнен сотнями мерцающих снарядов. Взрывы затмили яркостью звезды. Корабль «Саламандр» устремлялся то вниз, то вверх, уворачиваясь и отстреливаясь из орудий и лазерных установок. Поскольку носители боеголовок продолжали мчаться к ударному крейсеру, каждая несла ядерный заряд мощностью в 5 мегатонн, в дело вступили оборонительные турели на корабле «Саламандр». Экран заполнился рябью плазменных разрывов и вспышками скоростных снарядов, подрывавших новые боеголовки. Торпеды находились уже достаточно близко, чтобы вести прямую трансляцию. Теперь смоделированную картину заменило изображение корабля почти в реальном времени. Крейсер оказался темно-зеленого цвета, с широкими неравномерными желтыми полосами. На огромном белом круге в носовой части его виднелся знак Легиона. Корабль развернулся в Марьеве от уничтоженных боеголовок. Капитан пытался уменьшить площадь поражения для приближающихся торпед. Плазменные двигатели сияли среди разрывов. А изображение было чуть искажено из-за мерцающих энергетических полей. «Глупец!» — заметил Деляракс, улыбнувшись офицеру оружия. «Простейшая ошибка! Надо разворачиваться носом к торпедам, чтобы защитить двигатели. Наверняка новичок!» Вспыхнули сине- пурпурные молнии, когда несколько сотен уцелевших боеголовок ударились о защитные поля крейсера. Корабль скрылся в сверкании разрывов. Столь ярком, что на главном экране, казалось, зажглась новая звезда. За этим взрывом последовали следующие. Когда перегруженные щиты исчезли, и оставшиеся боеголовки ударили в бронированный корпус. Из пробитого трубопровода хлынула плазма. Мгновением позже мини-экран погас, торпеды достигли цели. Сканеры подтверждают тяжелые повреждения двигателя и средних орудийных палуб по правому борту. «Передай всей флотилии приказ идти на сближение», — бросил Дилеракс. «Входящее сообщение от командования легиона», — доложил помощник-связист. Помечено грифом особой важности. «Громкую связь!» — приказал капитан, не отрывая глаз от экрана. Раздалось шипение статических помех, щелчки и подпискивание кодовых сигналов. Затем в тишину ворвался басовитый голос. Дилеракс тут же позабыл обо всем и переключился на послание, узнав голос Ангрона, примарха-пожирателей миров. «Вероломные сыны Коракса по-прежнему ускользают от неуклюжего инженера Пертураба. Магистр войны счел возможным предоставить мне свободу действий в охоте, и я разделаюсь с этими ничтожествами с освобождения в считанные дни. Все корабли должны возвратиться на орбиту, чтобы вести поезд. Ко мне, мои свирепые псы!» «Обрушим наш гнев на гвардию Ворона и вычеркнем ее со страниц истории. Приказ подлежит немедленному исполнению». «Уходим?» — спросил Кардасис. «Нет», — бросил Дилеракс. Он взглянул на подбитый крейсер, ковыляющий к скоплению астероидов, оставляя за собой след утекающей плазмы. Хищник, видящий, что его жертва ранена и готовы ее добить. «Пусть за гвардией Ворона гоняются другие». «Несколько часов ничего не изменят. Сначала я должен прикончить Саламандр».